После восемьдесят четвертой параллели моряки получили прибавку к жалованию. Не об этом ли всю дорогу мечтал расчетливый нормандец? «Эх, погубит тебя твоя алчность», — частенько говорил ему парижанин. «Не бойся, не погубит ликовал ковал гиньяр. «Шутка ли? Пальцем не шевельнул, а десять франков, не считая жалования, в кармане. Как бы то ни было, деньги никогда не лишние». «Да пойми ты, за все приходится в жизни платить». За каждую каплю счастья. А у тебя дела идут чересчур хорошо. Знают, что за все надо платить, даже за табак и за чай, поэтому и нужны денежки. Ты не понял меня. Я совсем в другом смысле. В каком же еще? Видишь ли, за счастьем приходит несчастье и наоборот. Есть одна байка про это. Хочешь, расскажу? Ну, расскажи, интересно послушать. Жил-был на свете не то король, не то император, не то папа, точно не помню. Может, сам Наполеон или император американский, вообще кто-то из великих. Был он богатый, счастливый, и до того везло ему в жизни, что самому страшно стало. И решил он принести судьбе жертву, чтобы дурной глаз от себя отвести. Взял да и бросил на дно морской перстень драгоценный, стоивший миллионов пятьдесят. Уж лучше бы подарил его марсовому своего флота. Марсовой, матрос дежурный на Марсе, площадка верхней части мастер для наблюдения, установки прожекторов, навигационных и других приборов, на парусных судах для управления парусами. Не догадался, а это и правда было бы лучше, не спорю. И вот Наполеон. А это был именно он, я, наконец, вспомнил, живет себе и живет горе не знает. Но в одно прекрасное утро подали ему к завтраку рыбу. Стал он есть, вдруг что-то твердое на зуб попало. Оказалось, перстень драгоценный, тот самый, что он в море бросил. Перстень проглотила рыба, рыбу поймал рыбак, отнес на императорскую кухню, ее зажарили и подали императору. Так и вернулся перстень к своему хозяину. С того дня стали Наполеона преследовать неудачи. В следующем году во время похода в Россию его схватили англичане, отвезли на остров Святой Елены и подвесили за ногу к дереву. Там он и провисел двадцать пять лет. «Ну как, нравится тебе мой рассказ?» «Не знаю, что и сказать, ведь я не император, драгоценного перстня у меня нет, а значит ничего подобного со мной не случится». «Ладно». Поживем, увидим, произнес Плюмован, задетый живое насмешливым тоном нормандца. Кто мог подумать, что его предсказание скоро сбудется. Два дня не рассеивался легкий белый туман, мешавший астрономическим наблюдениям. С недаемой алчностью Констант Гиньяр то и дело выскакивал на палубу посмотреть, не повернула ли льдина обратно. «Куда это ты все бегаешь?» — спросил один из товарищей. «Да вот смотрю, не прояснилось ли?» «Доложу тогда капитану, что он может наблюдать за звездами». «Смотри, отморозишь что-нибудь?» «Не отморожу, я к холоду привычный». Выбежав в очередной раз, Гиньяр заметил, что проясняется, и с четверть часа простоял на морозе. Затем вернул и крикнул. «Господин капитан!» «На небе появились зве-зве!» Он зашатался и упал на скамью. Подошел доктор, Внимательно посмотрел и воскликнул. Да он нос отморозил. «Эй, люди, несите его скорее в палатку! Так, и снег тащите! Живо!» Геньяра раздели. Он совершенно закоченел. Лицо распухло и посинело. На бороде, бровях и усах сверкал иний. Нос был до того белый, Что казался сделанным из алибастра. Матросы принялись растирать геньяра снегом. Доктор распоряжался. «Трите хорошенько! Сильнее! Сильнее! Лицо не трогайте! Я сам разотру!» Через четверть часа гиньяр пришел в себя и проговорил слабым голосом. «Что со мной? Я, кажется, потерял сознание от холода. Ну а что, лучше поинтересовался врач? Вот только носа не чувствую. Неужели я его насовсем отморозил?» «Помолчи!» Сейчас тебя уложат в постель, а завтра встанешь, как ни в чем не бывало. Только впредь будь осторожен, не делай глупостей. — А как же нос, доктор? — Насчет носа потом поговорим, — последовал уклончивый ответ. Спустя сутки нормандец уже мог вставать с постели, однако нос распух и нестерпимо болел. После двух недель усиленного лечения боль прошла, но кончик носа, увы, отвалился а сам нос приобрел фиолетовый оттенок. Единственным утешением было то, что Льдина, как узнал Констан, неуклонно двигалась к северу, и жалование, соответственно, увеличивалось. Так что Геньяр оказался счастливее самовского тирана Поликрата, которого плюмован почему-то окрестил Наполеоном, и нормандец в конце концов успокоился, решив, что бывают беды и пострашнее. Поликрат. Тира правитель, на острове Самос. Проводил политику в интересах торгово-ремесленных слоёв. Ему были присущи страсть к завоеваниям, пристрастие к роскоши, а также любовь к искусству и науке. История правления Поликрата, а также легенда о его перстне в изложении событий древнегреческого историка Геродота. Смотри также балладу Шиллера «Перстень Поликрата». Теперь матросы больше не сетовали на то, что начальство принимает излишние меры предосторожности, ибо поняли, что это для их же блага, и сами частенько говорили друг другу «берегите носы». Доктор же на всякий случай смазал всем носы колодиумом, так что лица сделались похожими на святочные маски. Колодиум – спиртово-эфирный раствор, применяемый в медицине для закрепления хирургических повязок, покрытия небольших ран и другого. Колодин защищал кожу, потрескавшуюся из-за обморожения. Забавно было смотреть на эти сияющие, покрытые блестящей коркой носы. Веки тоже очень страдали. Они болезненно воспалялись из-за льдинок, прилипавших к ресницам, что приводило к возникновению конъюктивита. Так как наступила полярная ночь, необходимость в очках отпала, но их все же сохранили, чтобы предохранять глаза от ветра. Правда, от этого пришлось быстро отказаться, так как на морозе буквально через несколько мгновений стекла покрывались тонкой ледяной коркой, напоминавшей иней на замерзшем окне. Естественно, в таких очках ничего не было видно. Глава восьмая Добывание воды. Водовозная бочка, кладовая на свежем воздухе, уединение, переполох, отделались испугом, новые проделки льдины. Воду для мытья зимовщики качали помпой из под льдины, но для питья и варки она не годилась. Для этой цели использовали талый лед. Однако лед бывает пресный и соленый. В зависимости от воды. Соленый называется Флоубергс, а пресный айсберг. Лина, возле которой стояла Галия, как нарочно была соленой Флойсберг. А за пресной приходилось идти целую милю. Можно было, разумеется, получить воду из снега. Но капитан пользовался любым предлогом для разминки, а потому велел ежедневно привозить лед. Для этого специально приспособились сани. Прозвав их водовозными, в сани запрягали десять собак, сопровождавших было четверо, все с винтовками. Собаки, томясь заперти радовались каждой возможности пробежаться, словно готовились к предстоящей нелегкой зимовке. Люди со своей стороны постепенно привыкали к четвероногим, учились управлять ими, особенно трудно было справляться с санями на ненаезженной дороге. Но мало-помалу шероховатости сгладились, и препятствий становилось все меньше. Пустые сани собаки легко тащили и мчались, как бешеные, не то что груженные льдом, когда приходилось пускать в ход кнут, да еще и самим на подъемах впрягаться. У медведей, как известно, чутье острое, и они вскоре почуяли людей и собак, но держались на расстоянии. Потом, осмелев, стали приближаться. Этого только и ждали французы. Они тотчас же вступали с хищниками в бой и всякий раз побеждали. Тушу взваливали на сани и везли на корабль. Таким образом, запас свежего мяса, к великой радости собак, все время пополнялся. С хранением трофеев проблем не было. С медведя сдирали шкуру, тушу разрезали на части и привешивали креем. Получалось своего рода кладовая прямо на воздухе ведь на морозе мясо не тухнет. Про Ужеука, казалось, забыли, и он время от времени ходил охотиться на тюленей, выследит, стукнет своим гарпуном и возвращается с добычей. А чем тюлень хуже медведя? Шло время. Соблюдение режима, предписанного доктором, благотворно сказалось на здоровье экипажа. Все чувствовали себя отлично, не считая нескольких случаев обморожения, да и то легкого. Немцы не подавали никаких признаков жизни. Лишь при свете луны проступали порой очертания их корабля. Он находился на противоположной, южной стороне льдины. Соперники, словно по молчаливому соглашению, поделили ледяное пространство, и это было лучшим способом избежать конфликтов и столкновений. Казалось, между ними не тысяча метров, а тысяча миль. Иногда, правда, они смотрели друг на друга, В подзорные трубы. Обособленность эту усугубляла наступившая темнота. Не лишне заметить, что французам, в общем, жилось неплохо, если учесть окружающие условия. Одно их тревожило — непрекращающееся движение льдины. Плыла она к северу, но в любую минуту могла изменить направление. Вдобавок корабль, Постоянно ощущал толчки льдин с дьявольским скрежетом, сталкивающихся друг с другом. К этому трудно было привыкнуть. И французов нет-нет, да и охватывал страх за участь Галлии. Ночью 10 ноября они думали, что наступил конец. После множества толчков вдруг послышался такой треск, что казалось, корабль вот-вот развалится. Потом заплескалась, зажурчала вода, Все бросились на палубу, несмотря на крики офицеров «Берегите носы!». Сдавленная тяжелой ледяной оболочкой, море все же нашло себе выход в том месте, где лед был потоньше. Откололась огромная глыба, и ее тотчас волной подбросило кверху, затем швырнула назад, и она рухнула метрах в двадцати от галии. Едва волнение улеглось, как корпус корабля вновь жалобно застонал. Уснувшие было матросы уже хорошо знавшие, что означают эти стоны, быстро вскочили. Вдалеке послышалось глухое ворчание. Корпус заскрипел и затрещал сильнее. Шум приближался и усиливался, раздавалось какое-то леденящее крещендо. Звуки напоминали глухие стоны морского прибоя, разбивающегося о каменистый берег. Корабль сдавливало все сильнее. Льдины лопались со звуком, похожим на свист вырывающегося из клапана пара. Целый сквал душераздирающих звуков обрушился на моряков. Это был настоящий ураган, в котором чудились крики животных, завывание ветра в ложбине и пронзительный вой сирены. А иногда казалось, что это тысяча тяжело нагруженных повозок катится по плохо мощенной улице. Надо было обладать железными нервами, чтобы вынести этот адский концерт. В какой-то момент показалось, что давление льдов достигло максимума. Лед хрипел вокруг шхуны, но храбрый корабль стойко сопротивлялся. Еще некоторое время слышались какие-то бормотания, последние протесты, взбунтовавшейся стихии, затем оно все стихло. Надолго ли? Глава 9 угнетающее влияние холода на людей, приготовление к встрече Нового года, заманчивая программа. К 23 декабря солнце опустилось на 14,5 градусов ниже горизонта. Но раз в сутки все же озаряло землю. Появится, этот час исчезнет. Зимовщикам этот отблеск служил как бы гранью Между ночью и днем был своего рода признаком жизни. Природа словно пыталась сбросить саван, приподнять уголок мрачной завесы. На 24 числа не появился даже этот бледный призрачный свет. Царство льда будто сомкнулось с царством мрака. Холод сделался нестерпимым. Хорошо еще, что не было ветра. Прозрачный воздух казалось застыл. Четыре дня к ряду столбик не поднимался выше отметки минус сорок шесть градусов и, наконец, замёрз. А ведь морозы со дня на день могли еще усилиться. Что же тогда? Чем все это кончится, великий Боже? Даже огонь как будто лишился своего тепла. Раскаленный Раскалённый калорифер не мог в достаточной мере обогреть помещение. Не будь корабль основательно проконопачен и обшит войлоком, люди давно замерзли бы. Стоило отворить дверь, как в нее врывалось облако пара, рассыпавшееся снежинками. Капелька воды на одежде тотчас превращалась в льдинку. Пар шел буквально ото всего, от белья, от книг. Мясо приходилось пилить и рубить, как дерево. Дерево задубело, самые острые пилы и топоры затупились, остальные инструменты стали ломкими, как стекло. Хлеб превратился в камень, и жевать его было почти невозможно. Даже курить стало трудно. От сухости воздуха табак превращался в пыль. Трубки то и дело гасли из-за слабой тяги. О сигаретах и говорить нечего. Усы и борода у курильщиков взаимодевели. Металлические вещи казались раскаленными, к ним невозможно было прикоснуться. Сливочное масло стало как булыжник, постное превратилось в лед, ром загустел, словно сироп утверждает, будто зной действует на человека расслабляюще, а холод закаляет и укрепляет, смотря какой холод. Полярные морозы ведут к атонии, дрожат и отвисают челюсти, заплетается язык, ослабевает слух, тяжелеет тело, человек погружается в состояние душевного и умственного оцепенения, ходит будто пьяный. Зато жук этот дикарь, Да, эскимосские собаки чувствовали себя превосходно. Туземец пил и ел, и, как ни в чем не бывало, разгуливал по морозу, словно белый медведь. Собаки, когда их выпускали, весело прыгали и валялись в снегу. Чтобы поднять у матросов дух, капитан обязал их выполнять физические упражнения и старался как-то развлечь подчиненных. Увеличился рацион, а режим велено было соблюдать еще строже. Стоило кому-нибудь из моряков пожаловаться на слабость и попросить, чтобы его освободили на время от работы, как Д. Амбрие ставил в пример повара Дюма. Тот не знал ни минуты отдыха и постоянно был на ногах, хлопотал у плиты, не выпуская изо рта трубки, рубил мясо, растапливал лед, готовил чай, охотился на медведей. Ложился последним, а вставал первым и всех будил, начиная с офицеров». 6 часов, капитан, громко кричал он. Подъем. Эй, люди, вставайте! Матросы шумно зевали, но кук не оставлял их в покое. Вставайте же! Не то начну убирать постели. Все знали, что Тартарен может осуществить свою угрозу, и нехотя ворча и ругая вставали. Потом умывались и приступали к обычным занятиям. Так проходил день за днем. Наступило 1 января 1888 года. День выдался прекрасный, темный и звёздный. Все поздравляли друг друга с Новым годом. Плюмован обратился к капитану с короткой, но очень складной речью. Поклялся от себя и от всех товарищей в преданности и безусловном повиновении. Тронутый его словами, Дембрие пожал собравшимся руки, Поблагодарил от всего сердца и сказал ⁇ Теперь, друзья, можете веселиться. Праздник начался с двойной порцией старого Рома. Матросы проглотили его как молоко, и этому способствовал мороз. Плюмован, что-то в тайне, давно затевавший, вытащил из сундука два листа бумаги, исписанных красивым, четким почерком, и торжественно наклеил в обоих концах помещения. Матросы принялись любопытством читать. Оказалось, это афиши с программой предполагаемого вечера, чего только в ней не было. Национальный полярный театр. Улица Белого Медведя. Ледяной зал. Большое представление. Начало ровно в полдень. Часть первая. Первое. Поединок на саблях господ Пантака и Бедарида. Второе различные имитации в исполнении господина Фарена, известного под именем Плюмован. Третье. Силовые упражнения демонстрирует господин Пантак, имевший честь работать в присутствии коронованных особ. Четвертое. Помпон, Кабо, Белизар и Рамон, ученые собаки, и их хозяин господин Плюмован часть вторая первая вишни романс в великолепном исполнении господина дюма второе два слепца комическая опера в одном акте действующие лица и исполнители жирафия господин фарен он же плюмован Поташон, господин дюма он же тартарен прихожий один из членов команды третье «Старый Эльзас» – патриотическая песня в исполнении господина Фарена. «Нота бене» – так как спектакль дневной, но дается при полном отсутствии солнца не путать полночь с полднем. Итак, ждем вас ровно в полдень. Кто не видел, как 14 июля парижане выстраиваются в очередь перед Национальной музыкальной академией, французской комедией или оперой, Тот вряд ли поймет энтузиазм и нетерпение моряков Галлии при виде великолепной, полной неожиданностей программы, составленной всеобщим любимцем Плюмованом. Артистам был обеспечен успех. Глава 10. Дневное представление ночью. Ученые собаки. Подвиги Дюма. Два слепца. Неслыханный успех. Надежда. Итак, в полдень ожидалось большое представление с участием всех желающих. Раздались три знаменитых удара. И внезапно на фоне разноцветных флагов появились два чемпиона – Пантак и бедарит. Каждый опирался на деревянную саблю.